Глава 13 Поток адреналина спал. Вернулась боль. Лицо, несмотря на некоторую заморозку, обеспеченную лечебными наноботами, ощущалось так, будто его через мясорубку пропустили. Вообще-то наше осознание устроено так, чтобы не замечать торчащего перед глазами носа, Но стоит на нем вскочить прыщу или чем-то его испачкать, как сознание сразу реагирует на произошедшие изменения в этой части организма. Сейчас о глобальных изменениях вопили не только оголенные нервные окончания, но и взор скосившихся к переносице глаз. Левый просто максимально уехал в сторону и так застыл, а правый подергивался в нервном тике, стараясь оторваться от жуткого зрелища развороченной плоти а потом тут же возвратился, чтобы в очередной раз разглядеть вместо моего привычного прямого и, можно даже сказать, симпатичного носа, совсем другую картину. Там сейчас торчала окровавленная кость, а раздробленный хрящ и плоть свисали до верхней губы. Жуть, короче. «Ладно, давай», — обреченно пробормотал я, зажимая в зубах обломок ветки от орешника. Откинул голову назад, подставляя лицо под бьющие струи дождя. Почувствовал, как пальцы зубра сжимаются на моей плоти, слегка оттягивая ее вниз, а затем возвращая на место, насаживая на костяную основу. Мозг прострелила вспышка боли, опять отправляя меня в черноту небытия. Зубр подхватил, не давая завалиться на камни, уложил под струи бьющего с небес дождя, смывающего с лица залившую ее кровь. Я, так и не лишившись окончательно сознания, распахнул рот, жадно глотая небесную воду. Неплохо бы нос зашить и наложить повязку, чтобы, когда я встану, он опять не съехал на бок. Но придется обойтись приказом наноботам, чтобы они занялись исключительно носом, хоть немного приживив его на место. Это действие обошлось мне в единицу дефицитнейших лечебных наноботов, провалившись в попытках срастить разорванную плоть, но уже через пять минут ткань начала рубцеваться, и я смог двигаться дальше. Сидеть дальше я уже не мог, несмотря на то, что мы закрыли портал, видимо, были еще нападающие, так как за это короткое время счетчик защищаемых людей спустился сначала на единицу, а затем скакнул сразу на две, показывая, что в живых осталось всего 19 человек. Ливень как быстро начался, так быстро и стал заканчиваться, переходя в мелкий нудный дождик. Обзор слегка расширился, и мы смогли найти один из автоматов, утерянных нами во время схватки. Он был без патронов, видимо, это тот, что бросил зубр. Пришлось скрестить его с последним магазином из моего пояса, получив один работоспособный инструмент. Раскрошившийся в хлам щит я подбирать не стал. От одного вида на его зазубренные края и залитую моей кровью растрескавшуюся поверхность меня просто передёрнуло. «Ну нахрен! Пусть теперь вперед Зевбор идет, у него свой щит есть!» Тот активировал потрошитель и, чуть пригнувшись, зашагал вперед. Я двинул за ним, целясь из-за его плеча. Мы обогнули недостроенную трехэтажку, уставившись на открывшееся перед нами пространство. Стройка еще недавно здесь шла полным ходом. Наличествовал котлован со вбитыми сваями, еще под одно строение, иначе этаж второго. Стояла строительная техника. Земля в непроложенных временных бетонных дорог превратилась в месиво. Не стояла большая бочка на колесах, чадящая черным дымом. После закрытого нами портала вид черного дыма заставил меня содрогнуться но почти сразу стало понятно, что это обычная бочка для плавки гудрона, к тому же пробитая в десятки мест шальными пулями. Гудрон занялся ленивыми лепестками огня, дым уходил в дождливые небеса, а не служил дорогой для прихода сюда монстров из параллельных миров. Тут же сразу стали попадаться тела горелообразных существ со снесенными головами и вырванными из спин шмотами черного мяса. Пули от крупнокалиберного пулемета делали аккуратные дырочки в их телах, а вот выходили, вырывая здоровенные куски плоти. Луч сканера скользил по их телам, отмечая все то же, что и на их боссе, и на его охранниках, с которых мы сняли еще по одному браслету. На этих тоже браслеты были. На вид чуть попроще — обычные полоски согнутого черненного металла, но мы старались снимать их все. Черт его знает! Может, через пять минут они растают, так же, как и появились из черного дыма. А кости этих существ поддавались ударам наших потрошителей гораздо охотнее, чем у их главаря, высвобождая однообразные артефакты. Удар, и мы уже движемся дальше, стараясь прикрываться от возможного нападения то за стопками кирпичей, то за многострадальной бочкой, то ныряя в роющийся котлован, скрываясь от любых недружественных глаз. За бочкой-то мы и укрылись, рассматривая забор и находящуюся за ней военную часть сквозь исходящую от нее черную дымку. Никаких сил вторжения с этой точки видно не было. Я перевел взгляд на крышу, где раньше мы заметили оборудованную пулеметную точку, и почти сразу же увидел несколько коротких вспышек. Звук выстрелов и боль в ноге пришли почти одновременно. Нога рвануло так, что я подумал, что ее сейчас оторвет. Моментально рухнул на землю, перекатом прячась в небольшую канавку, идущую в метрах в двух от бочки. Схватился за бедро, ожидая увидеть там разорванную мышцу. Но нога была цела. Только на штане не болтались две разорванные тесемки, которые до этого крепили... «О, нет, нет, нет!» Я выглянул из-за края канавы и заскрипел зубами. Хранилище нано-ботов, чуть ли не разорванное пополам, попаданием пули калибром 12,7, лежала на луже кипящей смолы, вытекающей из пробитой бочки, а серебристая жидкость, содержащая тысячу единиц надоботов, оказалась прямо на ней, впитываясь внутрь черной жижи, бурля при этом будто мини-гейзер. Сука, сука, сука! Вот же гандоны! Почему-то я думал, что привнесенные в самом начале игры артефакты неуничтожимы, но оказалось, что это не так. Мы протащили хранилище через десятки битв, А его уничтожил какой-то мудак, у которого зачесался палец на спусковом крючке. Приподнявшийся над землей зубор увидел то же, что и я и тихим ругательством не ограничился. Да я ему этот пулемет в задницу воткну, и мушку перед этим спиливать не буду. Я мысленно согласился с ним, решив обязательно поучаствовать в этом деле. Но вслух сказал другое. Сначала нам надо еще дойти до этого урода. Подтащи сюда вон ту пленку. Надо флаг организовать. Кусок пленки, который когда-то были обернуты палетой с кирпичами, имел преимущественно белый цвет, и навернутый на потрошитель превратился в приличный белый флаг. Русские, конечно, не сдаются, но чтобы свои не пристрелили, нужно подать какой-то знак. Вряд ли сюда за эту неделю приходили хоть какие-то монстры, размахивающие белым флагом. Я поднял руку и замахал флагом в воздухе. Выстрела не последовало, и я решился подняться на ноги, поднимая его выше. Конечно, я при этом прятался за зубра, включившего свой энергетический щит, ведь я не настолько безумен, чтобы доверять какому-нибудь нервничающему малолетке, которого после трех месяцев службы за неимением лучшего кандидата посадили за пулемет. Выстрела не последовало. Мы еще несколько секунд постояли, затем вышли из-за бочки, и, не переставая махать флагом, и гуськом пошли к забору. И вот, когда мы полностью вышли на открытое пространство, пулемет загрохотал по новой. От неожиданности я аж присел, но щит зубра не вспыхнул энергетическими вспышками, фонтанчики грязи не брызнули у наших ног, злые пули не засвистели над головой. Уже вполне видимый силуэт бойца бил из пулемета и бил явно не в нас. — Зуб, давай ускоряемся, надо помочь пацанам. Ведь если их убьют без нас, кому мы будем пулеметный ствол взад запихивать?» Мы, откинув осторожность, перешли на бег, подскакивая к забору в месте, где натянутая поверх него колючая проволока была изодрана в лохмотья, свисая с поддерживающих столбиков жалкими обрывками. Зубр впечатался спиной в забор, подставляя мне сложенные ладони. Натужно хакнул, закидывая наверх. «Я его поднимать не стал, спешить!» схватившись за погнутый столбик, присел на верхушке забора, внимательно осматривая все вокруг. И то, что я видел, мне сильно не нравилось. Тут явно была другая игровая локация, так как там, за забором, откуда мы пришли, ничего подобного не наблюдалось. Первое, что бросилось мне в глаза, это был остров сгоревшего танка, стоящий совсем рядом на перекрестке двух дорог. Сорванная башня каким-то чудом лежала, а вернее стояла рядом, прижавшись к покосившемуся забору, задрав к небесам разорванный ствол. Черт, а не рано ли мы сунулись туда, где танком башку отрывают? Пусть экземпляр какой-то совсем древний, скорее всего, семьдесят двойка, но все же явно покрепче, чем мы, сделанное из костей и мяса, которое едва скрепляет съёжившееся от ужаса душа. Асфальт вокруг танка будто расплавился от нестерпимого жара, превратившись в лужу лавы, в которую танк погрузился до середины катков. Да и вообще вся дорога выглядела так, будто подверглась ковровой бомбардировке. Глубоченных воронок, рвов и разломов, насколько хватало глаз, было гораздо больше, чем нормальных кусков асфальта. То же касалось и газонов. Выброшенная из них земля пятнала стены казарм аж до второго этажа. Да и в остальном здания выглядели не очень. Целые стекла можно было пересчитать по пальцу руки. По одному среднему вытянутому пальцу. Трещины в стенах, подпаленные от пары пожаров, повалившийся на ступени бетонный козырек. Справа и слева на соседних улицах видны наспех возведенные заграждения из, из колючей проволоки, уже изодранные во многих местах. Все это мне очень не нравилось. И это я еще не говорю о монстрах которых здесь было предостаточно. Пулеметчика отсюда видно не было. Он прятался за парапетом и работать мог только по подступающим с округи врагам. Сейчас же добравшаяся сюда немалая часть воинов армии тьмы, никем не атакуемая, лихо забиралась вверх по стене, цепляясь из-за трещины, и из за створки лишившихся стекол окон и даже за едва заметные выступы, легко швыряя свои тела вверх все выше и выше. Тут же по стене ползали какие-то странные крупные улитки размером примерно с голову человека, конусообразной раковиной и десятком рожек, торчащих во все стороны. Они неспешно ползали по стенам, оставляя за собой явно видимый склизкий зеленоватый след. Впрочем, вряд ли это сейчас непосредственная угроза людям. А вот черные твари... Первая из них уже схватилась за парапет одним рывком перекидывая свое грузное тело на крышу, и тут же раздался автоматный выстрел, и тварь завалилась назад, запнулась о парапет и рухнула назад, бессильно размахивая в воздухе руками, пока, чуть не сбив одного из своих соратников по пути, не рухнула на изрытую землю. Я протянул руку назад, коротко рявкнув. «Автомат!» Переключил стрельбу на одиночные. Взял на прицел одного из родов, под которым наверх полз еще один, и на миг, задержав дыхание, выстрелил. В голову не целился, слишком быстрая и мелкая цель. Стрелял прямо в центр бочкообразной спины. Попал пониже, в крестец. Не знаю, смертельное ли это была рана, но этого было достаточно, чтобы монстр сорвался вниз, увлекая за собой второго, не выдержавшего удара и двойной нагрузки. Оба, сцепившись друг с другом, сорвались вниз, и очень удачно приземлились на валяющуюся под ними бетонную плиту. Раздался вполне хорошо слышимый хруст, и пространство разорвал истошный жалобный вой. Высота здесь не такая большая, всего три этажа, но на этих какое-то время можно не обращать внимания. Быстро очухаться они явно не смогут. Чтобы при следующем выстреле самому не улететь назад, уперся локтем в столбик и открыл беглый огонь, выбирая тех, что поднялись выше остальных. В редких случаях раненым тварям удавалось зацепиться за оконный проем и перевалиться внутрь здания, но в основном впивающиеся в тело пули сбивали их, швыряя вниз на землю. Парочку сбить не успел, те перебрались на крышу, однако, судя по выстрелам, их там было кому встретить. На шестом или седьмом выстреле оставшиеся в живых монстры поняли, что что-то пошло не так, и, бросив на меня убийственные взгляды, прыгали вниз сами и, приземляясь на взрыхлённую взрывами землю, бросились ко мне. Я успел выстрелить еще три раза, останавливая самых шустрых, затем перевалился назад, чуть не приземлившись зубру на голову. «Отходим, чит!» — приказал я коротко, отходя спиной назад и держа верх забора под прицелом. Не помогло. Вернее, не очень помогло я ждал что над забором покажется сначала голова затем плечи затем и все остальные части уродливого сознания и счетчик патронов на автомате с цифрой 57 давал мне уверенность что 5-6 противников лишатся этих самых своих голов раньше чем переберутся на нашу сторону реальность оказалась слегка иной на краткий миг наверх ограды легли когтистые лапы а еще через миг Грузное тело одним прыжком уже перелетало через забор, к тому же уродец при этом на полную врубил свою черную дымную ауру, которая с жесткой плетью ударила по нервам, заставив мои руки ощутимо вздрогнуть. Это и спасло нас от первого броска. Ушедший вверх ствол автомата расцвел бутоном выстрела, и монстр приземлился около нас с раздробленной ступней. А выстрели я туда, куда целился заранее, пуля прошла бы гораздо ниже кривоватых ног. А так урод приземлился криво и завалился, врезаясь головой в щит Зубра. Того отбросило назад. Но и уродец получил такой разряд, что из шеи дым пошел. Натурально. Серый и жутко вонючий. Зубр вбил упавшему на четвереньки противнику потрошитель в затылок и начал отступать вслед за мной. Вовремя. Бешено колотящееся сердце не успело ударить и раза, как через забор перемахнуло сразу трое одинаковых, будто клонированных уродов. Я зажал спусковой крючок и мысленно выругался. Никакой очереди срезающей наших противников не было. Приключенный на одиночный автомат успел выплюнуть всего пару пуль, задевших одного из трех. Остальные уже прыгнули снова, этим единственным прыжком преодолевая разделяющее нас немалое расстояние. Первый долетел прямо до зубра, сходу опуская на его щит сдвоенный удар своих кулаков. Зубра швырнула назад прямо на подставленное мной плечо, остановившее его падение. Зато и нападающий пострадал. Во-первых, его вот долбануло двойной молнией, пробежавших по его лапам и замкнувшихся друг на друга где-то внутри грудной клетки, терзая и раздирая багровые внутренние органы, а лапы будто со всего лета ударили в бешено крутящийся точильный круг. Естественно, черную кожу и мясо на кулаках будто языком слезнуло разлохматив до самых костей. Боевой запал у него сразу угас, чего нельзя было сказать про второго. Приземлившись в полутора метрах от меня, он, не промедлив ни мгновения, рванулся вперед. Однако выстреливший вперёд фракир для начала метнул в него обломок кирпича, попав прямо в оскаленную пасть. Потом, воспользовавшись краткой заминкой, обвился вокруг короткой шеи, стиснув ее железной хваткой, а затем напрягся, выпрямляясь, будто стальной шест, не позволяя монстру приблизиться ко мне на расстояние удара. Родец весь напрягся, наваливаясь на него, протягивая к моему лицу когтистые лапы. К счастью, те хоть и были непомерно длинны, однако все же не доставали, бесполезно мелькая в считанных сантиметрах от моего носа. В итоге его неистового напора меня волочило назад до тех пор, пока я не включил в дело потрошитель. Одним ударом ополовинил в длину его левой руки. Пока тот недоуменно смотрел на свою культу, из которой хлестала черная, остро пахнущая кислятиной кровь, я крест-накрест черкнул кончиком лезвия по его пузу, и уже через пару секунд мы вместе с ним наблюдали, как из него начинают вываливаться подрагивающие потроха. От этого вида меня чуть опять не стошнило, но я кое-как сдержался, и когда противник единственной рукой начал запихивать их обратно, всадил потрошитель ему в глаз. Враг замер затем рухнул на колени и начал заваливаться намок. Я даже не стал досматривать это действие, переключившись на зубра. Но тот уже добил своего, отрубив тому обе руки, и теперь добивал пытающегося подняться на ноги подранка, вбивая ему клинок в макушку. Конечно, потрошитель, способный пробить неслабую хитиновую броню древних пауков, был страшным оружием против подобных нам мягкотелых, даже не самым сильным ударом нанося страшные раны. Да и нам пока везет. Противников, которые пользовались хоть холодным, хоть дальнобойным оружием, было не так много. Когда это изменится, каждый миг может стать последним. Прилетит откуда-нибудь из кустов копье, и все. А уж что говорить о снайперской пуле, которая может прилететь с расстояния в пару километров? Надо сравочно прокачивать ментальный щит, чтобы иметь хоть какую-то защиту. Хотя подобные мысли у меня были и противосложения, и про силу с выносливостью, и даже про противорвотные рефлексы. Ведь нужно все и сразу, а в итоге не прокачиваем ничего, тратя на боты на экстренные нужды. А теперь и запас пропал, уничтоженный возможными союзниками. Пикнул сигнал таймера, и я ухмыльнулся. Ладно, хоть и есть разные мутагены и артефакты, хоть ими получается усиливаться. Прошло 24 часа. Можно приступить к очередной процедуре. Я покопался в кармашке, разодранной в хлам разгрузки, достал пакетик с кожистыми шариками и, вытащив один, просунул руку под броник, прижимая его к коже под подмышкой. И отлично. Пять минут на приживление, и будет у меня еще единичка силы. Эта характеристика поднимается у нас очень неплохо и уже начинает явно сказываться на ощущениях. Первые дни мы умирали от того, что приходилось носить бронежилет и каску не снимая. Кости и мышцы ломило от постоянной нагрузки. Сейчас же я их практически уже не ощущал. Может это, конечно, привычка? Однако я так не думал. Еще неделю назад она не могла бы тащить одновременно и автоматическую пушку и ленту снарядов, и еще несколько объемных артефактов. Сейчас это было тоже очень трудно, но мы смогли да и в схватках с обычными зомби это тоже сказывается. Все эти мысли мелькали в моей голове, пока мы ожидали оставшуюся пару-тройку созданий, которые вроде как погнались за нами, и так и не дождавшись, пошли глянуть, что их могло так задержать. Легкие сотрясения земли и достаточно громкий хруст камней зародили во мне некоторые подозрения на этот счет. И стоило нам заглянуть за забор, как они начали оправдываться. Земля за забором просто ходила ходуном, вспухивая горбами, и, опадая, словно под землей, стремительно передвигалось какое-то крупное тело. Мне тут же вспомнилось коротовье поле или тучи червь, который охотился там на мутировавших любителей радиоактивных червей. Здесь, если это был он, червь предпочитал охотиться на рядовых представителей армии тьмы. Двух, видно, уже не было, а третий — сиплая хрипя — Рывками исчезал, проваливаясь на дно земляной воронки, утаскиваемый все глубже подземным охотником. «Бам!» — разнесся по округе глухой удар. «Бам! Бам! Бам!» Утащенный по пояс уже простившийся с жизнью монстр перестал вползать под землю, раздробленный в хлам асфальт вздрогнул, земляной бугор резко дернулся в сторону, уходя к перекрестку, а затем, свернув за угол, полностью опал. «Боец арметь моей остался» содорожными поддергиваниями, обозначая еще не до конца покинувшие его признаки жизни. Раздававшиеся вдали удары явно привлекли к себе внимание подземного жителя, давая войнуть мы хоть какую-то иллюзию на выживание. Думаю, нам тоже стоит воспользоваться этим шансом, чтобы проникнуть внутрь территории. Надо добраться до здания, забраться внутрь. Бетонные полы не под силу, ни матеревшим кротам, ни тем, кто на них охотится. Я кивнул зубру и, спрыгнув с вершины забора, немедленно ни секунды рванул к двери. Я перекосила, когда здание слегка осело, пустив трещины по внешней стене. Но замок выдержал, и дверь осталась заперта. Короткая очередь из автомата изменила это, превратив дерево вокруг замка в решето. После этого та распахнулась от одного рывка, и я, метнувшись вперед, чуть не влепился в кирпичную стену который оказался заложен весь дверной проем. Я с тревогой бросил назад взгляд, не подбирается ли к нам земляной вал, а затем навалился на кирпичную кладку, ударив плечом раз, другой, третий. Стена даже не шелохнулась. В спине же что-то нехорошо хрустнуло, а плечо заныло, сигнализируя о том, что хозяин лучше бы попытался пробить стену своим дурным лбом. «Да твою ж!» С этой стороны здания дверей больше не было а все окна первого этажа забраны толстыми стальными решетками. Я схватился за ближайшую, подтягивая себя на самый верх, кое-как там закрепился и, вытянув вверх левую руку, приказал Фракиру. «Ищи за что зацепиться! Живо!» Оживший канат метнулся вперед, сгибаясь крюком и зацепляясь за проем окна на втором этаже. Слава богам, стекол там не было, так что мне удалось залезть внутрь, не вскрыв себе по пути вены острыми обломками. Еще через пару секунд зубр стоял рядом, и мы, не забывая, что некоторые раненые твари тоже где-то здесь рванули на поиски лестницы. Нужно было срочно подняться на крышу и влиться в стройные ряды местных защитников. Как бы то ни было, человек — животное общественное, без желания сбиться в кучку у нас тоже никуда не делось. Как говорится, гуртом и батьку бить легче. Поиски не заняли много времени, и совсем скоро мы уже неслись вверх по лестнице. Вот только здесь нас ждал очередной облом. «Да твою ж мать! Тут у них кто-то каменщика, что ли, прокачивал!»